Венгрия, Крестежское поле, 26 октября 1596 года. Прежде чем запятнать руки чужой кровью, бойцы противостоящих армий очищали собственные души обращением к Всевышнему. Крестились и бормотали молитвы, причащались, целовали кресты и образа христианские. Турки коленопреклоненно творили намаз под причитание муллы. Пророк не зря разрешил в путешествии и походе объединять пять обязательных дневных молитв в одну. Именно намаз, совершенный перед кровопролитием, имеющий пятикратную по сравнению с обычной молитвой силу, поможет убитому правоверному стать шахидом. Примечание. Шахид – мусульманский воин, погибший во имя Аллаха и попавший в рай. Обеспечив себе благословение небес, османы вскочили. Издали громоподобный клич «Аллах Акбар» то есть Аллах Велик, и кинулись, сломя голову на европейцев. И запрудили своими телами Тису, попав под огонь австро-венгерских пушек. Увязали в грязи, тонули в холодных Октябрьских водах, падали под ядрами и пулями и все равно упорно рвались вперед. Со скрытым злорадством, хотя внешне невозмутимо, Искандар передавал султану сообщение, которое приносили чауши. Переправа через Тису стоила правоверным больших потерь, Конница вязнет Топех, не может преодолеть земляные укрепления Геуров. Атака татарских туменов отбита трансильванцами. Неверные вывели из лагеря основные силы, ударили в барабаны, выпалили из пушек и мушкетов и перешли в контрнаступление. Правоверные отступают, переправляются обратно через реку. Христианские полки остановились перед Тисой, обстреливая отходящие османские войска. Чауш-паша. Что, по твоему разумению, предпримут Геуры? Ханкар. Сейчас перед Матиасом стоит трудный выбор. Он может не тронуться с места и остаться победителем в первой схватке. Но тогда он рискует тем, что даст нам собраться с силами, восстановить ряды и повторить атаку. Герцог может также переправиться через Тиссу, чтобы добить отступающих. Это грозит ему потери первоначального успеха. Какой из двух путей предпочтет герцог? Думаю, второй. И начнет он с румилицев. В центре, где они стоят, более удобное для переправы место. При поражении антоллицев разбитым окажется только наш левый фланг. С разгромом румилицев мы лишимся и центра, и правого фланга, потому что татары сразу же убегут с поля боя. Султан недовольно поджал губы. И Скандар замолчал. Через некоторое время прискакал Чеуш. «Неверные преодолели реку и болото, преследуют отряды Османбега, сам наместник убит, румилийцы разбегаются, царевич Саадет-Гирей уводит свои тумены». Мехмед побледнел. «Да ты как будто смотришь волшебное зеркало, показывающее будущее, Искандар-Паша. Что нового предскажешь?» «Увы, ничего хорошего, великий падишах. Хотя у нас по-прежнему больше войс, чем у неприятеля». Твои полководцы уже считают битву проигранной, и теперь запрутся в своих лагерях и будут отбиваться каждый по отдельности, заботясь о сохранении собственных обозов, а не о благе армии. Как смеешь ты, недавний Геур, клеветать на знатнейших из моих подданных? Забыл, как утром валялся у моих ног, умоляя о пощаде за дерзость? Хочешь языка лишиться? О славный повелитель! «Я буду рад ошибиться, ибо моя ошибка будет означать твою безопасность. Но, к несчастью, я прав, ибо я единственный из твоих слуг предан тебе до гроба и не брошу своего господина на произвол судьбы, как остальные. Свитки учат, Аллах украсил землю всем сущим, создал разные ценности, дабы испытать людей и узнать, кто из них будет поступать лучше других». «Вон скачет чауши, сейчас ты убедишься, верно ли я говорю про тех, кто заседает в твоем диване». Анталийское ополчение укрылось в обозе, построило возовое укрепление и отбивается от геуров. Татары сбежали. Сипахи засели в своем лагере и отказываются сражаться, пока им не выплатят жалование. Искандару кратко глянул на владыку. «Что предпримет султан? Любой другой на его месте приказал бы садиться на коней и спасаться бегством». Однако среди недостатков Мехмета III трусость не значилась. «Теперь я и без тебя, мудрейший и верный Искандар Паша, ведаю, что произойдет». «Скоро неверные окажутся здесь, да вон они идут». В неярком солнечном свете заблистали керасы немецких ланскнефтов и австрийских конников. Вой труб, громыхание барабанов, регулярные мушкетные залпы звучали все ближе и ближе, На выстрелы турецкой артиллерии этот железный зверь обращал не больше внимания, чем кабан на собачьи укусы. Содрогнется, ощетинится, рыкнет, еще сильнее озлобится и еще решительней устремится вперед. Перед султаном вдруг предстала окровавленная тень тески Мехмета I, погибшего в битве на Косовом поле в 1389 году от руки сербского Витяся. Может, в ряды бронированных германов шайтан поместил второго Милоша Обелича, который одним ударом осиротил блистательную порту? «О, Аллах, Хайнан, меджид истинный всемогущий, как отвратить беду?» «Чауш-паша! Верно ли шепчут народе и войске, будто гадалки предсказали тебе непобедимость в битвах?» Искандар смутился. Через доверенных людей он распускал эти лестные для себя слухи, немало способствовавшие росту его популярности в армии. Но вот стоит или нет подтверждать их султану? «Солнцеподобный! Мне действительно говорили об этом кое-какие прорицатели и звездочеты. Да мало ли что они болтают!» «Что ж, проверим, правильно ли составлен твой гороскоп. До сих пор, я припоминаю, ты не терпел неудач на войне». Назначаю тебя сираскером и передаю командование войском. Если астрологи не лгут, ты совершишь невозможное, вернешь утраченную победу. А если нет, то султан останется ни при чем. Кто узнает, когда новому сираскеру доверили командование? И козлом отпущения станет именно он, Искандар, позорно проигравший битву на Керестирском поле. Черные мысли, однако, осветлялись чувством искренней радости. Искандар кинулся к ногам повелителя. «Благодарю великодушнейшего из великодушных. Пусть руки твои достигнут желаемого тобой. Только прошу обещать, что Ханкар не станет отменять мои приказы, какими бы странными они ни казались. Обещаю. Встань, Сираскер, и распоряжайся». Искандар вскочил, будто окрыленный. Сбылась его мечта. «Он во главе самой могучей в мире армии. И ничего, что сражение почти проигрывано. Он чувствовал в себе титанические силы, способность повернуть ход битвы вспять. Как всегда в те минуты, когда он руководил боевыми действиями, его ум словно озарялся. Замыслы, идеи, планы, как детальки в часовом механизме, цеплялись одна за другую с необыкновенной точностью, гладко, без сбоев, и приносили нужный результат. Искандар смотрел на поле боя и видел его не так, как остальные. Нестройные толпы людей, убивающие друг друга, представлялись ему некими абстрактными силами, евклидовыми геометрическими фигурами, имеющие определенное числовое значение, направление, ударную мощь. Пролитая кровь, горы трупов не будоражили его воображение, не вызывали ни ужаса, ни жалости. Если он и учитывал их, то чисто арифметически уменьшая в уме цифры, обозначавшие численность тех или иных фигур, отрядов. Эти обобщенные образы отдельных полков и родов войск, каббалистические знаки войны Искандар мысленно сравнивал друг с другом, переставлял с места на место, как фигурки в игре «Сто забот» или «Шах и маты». Не меньшим наслаждением было проникать в умы вражеских и своих воевод, оценивать их возможности, предугадывать дальнейшие действия с учетом их знаний, темперамента, боевого опыта, особенностей народов, которыми они предводительствовали. И особенное упоение владычеству боем придавал Дамоклов меч риска, фатальность неудачного решения. Даже от женщины он не получал такого удовольствия, как от этой острейшей и опаснейшей игры ума. Позвать гениша Чараса отдал он свой первый приказ. Когда командир янычарского корпуса явился, Искандар без лишних слов объявил «Повелитель только что назначил меня сираскером, сам устранился от командования». Сулейман паша склонил голову. Рад оказаться под твоим началом непобедимой. Слушаю твои распоряжения. Немедленно продвинь четыре орты Еничери вперед, чтобы они заняли оборону у пушек. возглав их сам. Две оставшиеся орты построй в боевой порядок у Шепира. Они будут резервом. Прикажи пушкарям вести непрерывный огонь по передним рядам вражеских полков. Затем Сираскер подозвал двух чаушей. Ты собери всех мазулы свиты. Пусть станут вместе с телохранителями, держа оседанных коней в поводу. Ты же ступай в обоз. Выведи оттуда всех охранников, слуг, бродобреев, конюхов, подвозных, повозничьих, купцов, маркетантов. Только лекарей не трогай. Чтобы ни единого дармоеда там не осталось. Вооружи их, чем найдётся. Хоть вертелами и оглоблями. И присоедини к тем двум ортам, что расположатся у Шипира. Муратага. Я здесь Искандарбек. Подскочил высокий молодой командир одной из орд. Он был рад первым назвать Сираскера новым, причитающимся ему титулом, ставившим Искандара в ряды со знатнейшими вельможами. На командующего Мурат смотрел с преклонением и восторгом. Искандар знал, что это искреннее чувство. Он и сам любил его за честность и воинские таланты, а теперь появилась возможность возвысить верного человека. Назначаю тебя командиром резерва, Мурат-паша. «Лагерный сброд, который сейчас явится, погонишь перед собой, когда я пошлю две твои орты в атаку. Они создадут видимость большого отряда, смутят христиан, прикроют вас своими телами от первого мушкетного залпа. А когда вы сойдетесь вплотную, преимущество неприятеля в огнестрельном оружии испарится как роса от солнечного тепла. Прости, что оспариваю твои указания». Но разве можно оголять обоз, а тем более оставлять подишаха без охраны? Заволновался Гениш Ачирас. Если мы победим, обоз и так останется нашим. А вот если проиграем, он неминуемо с охраной или без попадет в лапы неверных. А султана будут беречь телохранители, капуджи, мазулы и чауши. Или ты полагаешь, что твои орты пропустят христиан к Шепиру? Геауры пройдут лишь по нашим трупам? Гордо произнес командир Янычар. Но нас слишком мало, чтобы остановить целое вражье войско. Ты прав, Сулейман Паша. Однако вспомни, полки Геуров наемные. Я уверен, они увлекутся дележом взятой добычи. Даже немецкая пехота не будет особо упорствовать, коли наткнется на достойный отпор. Германы предпочтут отступить к основным силам и пограбить румилийский лагерь вместе с остальными, нежели сгинуть в схватке с твоими неукротимыми Яничере. Искандар был прав. В это время доблестные союзники перетряхивали захваченную турецкую рухлядь. Наемники ставили свои флажки на привезенные румилийской знатью, коробки с деньгами и драгоценностью, утварью, одеждою. Некоторые даже сели на сундуки и стали разыгрывать свои доли в кости. Так они поступали всегда, и Искандар знал, что крестежская битва исключением не станет. «Во имя Аллаха, если вам ясен мой план, выполняйте приказ. Да сопутствует вам удача». Мурат отправился к резерву. Сулейман возглавил отражение атаки ланскнертов. Чья остальная когорта неотвратимо накатывалась на позиции янычар, за которыми виднелась вожделенная цель – султанский обоз. И тут впервые немецкая коса нашла на османский камень. Орты огрызнулись припертым к стене хищникам. До сих пор никакому врагу не удавалось сломить янычар, когда те защищали султана. От их выстрела в гигантском теле немецкой панцирной черепахи образовались зияющие раны-бреши. Коры Нехтов заколебалась, раздробилась на отдельные отряды и перемешалась с турецким строем. Этого и добивался Искандар, знавший, что в индивидуальных рукопашных схватках Яни сильнее любого противника, и что вне боевого порядка ландскнехтам труднее пользоваться своим главным козырем – мушкетами и длинными пиками. Остановленные и разобщенные европейцы оставались грозной силой. Их было вдвое больше, чем янычар. И у них еще сохранялась наступательная инерция. Сотни-две немцев прорвались сквозь орты и побежали к султанскому шатру. Мановением руки Искандар кинул против них телохранителей и мазул. Пусть придворные лизоблюды кровью оплатят по столы стол и кровь. Султанская свита пестрым ковром своих тел, облаченных в разноцветной одежды, услала грязную и стоптанную площадку перед Шепиром. Посеченные их саблями бронированные фигуры падших ланснехтов напоминали пустые доспехи, брошенные на палас.